Глава 11. Было больно, как и обещали. Тело успело трижды наложить на меня проклятие, а потом подумало, что трех недостаточно, и решило навалить целую тысячу. Болело все, что могло только болеть, кроме головы. Голове повезло больше остальных, на ней не было ни царапины. Оставалось только диву даваться моей удачливости. Удача же, напротив, вертела у меня хвостом перед носом, махала ручкой и говорила, что уходить искать себе другого, смелого и бестолкового, потому что этот вот-вот закончится. В голливудских фильмах герой хватался за самый край голодной пропасти, внизу — бесконечность, над головой — бесконечное голубое небо. И руки беспощадно скользят, будто в надежде поскорее избавиться от излишне пронырливого хозяина. В самый последний момент к нему со всех ног бежала кавалерия или помощь. А может, и он сам, потянувшись, на последнем издыхании затягивал свою тушку пожить еще немного. Мне такое не светило. Края не было. Был излишне кривой кирпич. Строивший мост явно куда-то спешил. Иначе как объяснить, что тот был щербат и топоршился стройматериалом в разные стороны? Не иначе, как для таких вот олухов, как я, делалось. Выкарабкаться назад было невозможно. Край в добром полметре, а у меня уже свело единственную, способную держать меня руку. Помощи точно ждать не от кого, а про небо я даже ничего говорить не буду». Адский жар нагретого булыжника обжигал пальцы. Отчаяние дятлом засело в голове, утверждая, что все мои попытки тщетны, что лучшее, что я сейчас могу сделать, больше не сопротивляться. Видишь, что вторая жизнь не задалась и кидает тебя из огня да в полымя. Но так не борись больше с ней, бултыхнись с размаха в лаву, а вось, когда в следующий раз откроешь глаза — окажешься в теле богатенького мажорчика. Судьба благосклонна к несчастным. — Ага, — отозвался я. — Как же? В богатенького буратину подселит и еще сверху от щедрот всякого насыпет. Плавали, знаем. Лоб обливался потом. Я весь как будто обратился в мокрую тряпку. Понял, что силы закончились. Страх беспокойно долбившийся о подкорку моего мозга Все убеждал закрыть глаза, зажмуриться, а мне хотелось встретить смерть с гордо приподнятой головой и широко раскрытыми глазами. «Проблемы?» — послышалось сверху. Надежда вдруг стрепенулась, хлопнула себя по карманам брюк и велела обождать. У нее там загашники загашнике еще немного сил осталось. Я поднял голову и увидел лицо Биски. Оставалось только гадать, как она меня нашла. Не пришло же ей в самом деле в голову смотреть за край моста в поисках меня. — О, не спеши, я здесь прохлаждаюсь, наверху что-то очень жарко, а вот тут... — Ты мне нравишься, живчик! — в который раз повторила она и потянула ко мне руку. — Не иначе как сошла с ума, раз думая, что способна своими крохотными ручонками вытянуть здоровенного юношу. Надежда ткнула меня в бок, велела не спорить. В отличие от меня, она сейчас была рада хоть младенческой ладошке. бися остановилась на полпути, задумчиво почесала подбородок. Ну да, мелькнула у меня в голове. Она жди его лица. Разве стоило ждать чего-то иного? Сейчас предложит за свою помощь распрощаться с душой. Как грубо! Будто вновь прочитав мои мысли, отозвалась она. — Почему ты сразу думаешь о том, что мне страсть, как нужна твоя вшивая поганенькая душонка? У меня уже не было сил на ответ. Я лишь захрипел, делая над собой очередное, в этот раз, наверное, уже последнее усилие. Дьяволица закусила мизинец. — Просто мне тут птичка на хвосте донесла, что ты мне, как бы это сказать, — Не доверяешь, да? — Вися, черт тебя дери, — не выдержал я, и тут мои пальцы разжались сами, сказав, что на этом их полномочия и все. Девчонка же поймала меня, не дав ухнуть и на сантиметр вниз, рывком дернула на себя, затаскивая наверх мою тушу. Я рухнул на плиты моста, тяжело задышал, вдруг почуял, что у меня совершенно нет сил. Не буду даже смотреть, что там с выносливостью, вряд ли увижу что-нибудь приятное. Хотелось лежать так до бесконечности, закрыть глаза и провалиться в вязкую пелену сна. — А пес, где твой пес? Бися ответила не сразу, отвела взгляд. — Тебе-то чего? Погиб он. Недовольно буркнула она, будто лично я был повинен в этом. «Хотя, если так подумать, то да. Как раз я и виноват. Не приди я к инквизиториям, не обратись к Егоровне, не пойди в ад, может быть, всего этого и не было». Бископ выглядела не очень хорошо. Бесы дорого продали жизнь и сумели намять ей бока. Демоница хоть и не подавала виду, но явно страдала от боли. Впрочем, до меня ей точно было далеко. «На вот, выпей!» Она не весть откуда извлекла флягу, сунула мне в руки. Я тотчас же припал к ней губами, лишь запоздала, решив осмотреть на предмет описания. Увы, ясночтение решила вырубиться прямо сейчас, так что придется надеяться, что это не отрава. Сапфировая настойка, решила пояснить девчонка и, отобрав флягу, сама сделала из нее несколько глотков. Синеватая, прозрачная и густая жидкость, будто йогурт, пролилась по ее подбородку. лица пила жадно, будто боясь, что я вновь наброшусь и отберу. Прямо на моих глазах одна за другой исчезали ее раны. Шрамы, свежие и не очень, затягивались, снова обращаясь нежной девичьей кожей. Моей же полосе выносливости резко похорошела. Я чувствовал, как возвращаются силы. Уже хорошо. Оставалось только подумать, что будем делать дальше. Я закусил губу. Мерзкий, противный голос внутри убеждал, что можно плюнуть на Маю, и отправиться к сатане как есть, подписать все нужные бумаги. А на выходе, а на выходе развести руками, сказать, что вот так вышло и получить в законные недруги ещё и дом Тормаевых. — Ага, пляска на граблях, не иначе. Хлопнул себя по плечу в искренней надежде, что смогу пришибить того противного беса, что нашептывает подобные гадости. Что я за человек буду, если брошу девчонку здесь? Вот только что-то мне подсказывало, что я сам с этим не шибко-то и управлюсь. Словно на последнюю надежду посмотрел на Биску. Если кто и знает, дороги присподни... — Так это она. Она тут как-никак родилась. — Ты хоть понимаешь, что случилось? Словно только-только пришла в себя, дьяволица накинулась на меня, схватила за ворот рубахи. В ее глазах полыхало настоящее отчаяние, а интуиция подсказывала, что хвоста есть о чем рассказать. — Да, — суховато ответил в ей я. Они утащили Майю. Она лишь качнула головой, выпустила меня из рук, потёрла рога, будто это помогало ей думать. — Они утащили Маю, — спародировала она мой голос. — За твою Маю мне Егоровна голову оторвёт. — Значит, ты всё-таки работаешь на неё? Словно работа явно приводила её в благовейный ужас. Она сморщила такую моську, будто я только что предложил ей сожрать лимон. «Не работаю, но в подчинении». Она как будто очень аккуратно подбирала слова. «Тогда, может быть, расскажешь все, кто хоть ее утащил и куда». Она осмотрела меня с ног до головы, удивленно качнула головой, ее лица коснулась неблагожелательная улыбка. «А ты герой, живчик. Я-то думала, что будешь как другие», она сказала, а я не настаивал на продолжении. Знать не знаю, что там у других, но она решила продолжить. Думала, будешь верещать, чтобы я как можно скорее тащила тебя отсюда, или прямиком в сатане, или прямиком обратно и на столки и Знаешь, сколько я на своем веку повидала мокрых портков? Я неопределенно кивнул, глядя куда-то вдаль. Встал, прошелся по мосту, а это, видать, у них здесь не самая популярная дорога. Мост хоть и полуразрушен, но знавал и лучшие времена. Мне казалось, что я увижу протертые колеи от колес на камнях. На вид местным булыжникам сотня-другая тысяч веков. А ремонта нет как нет. Но ничего подобного. — Спасать ее пойдешь? — Спрашиваешь? — Интересуюсь. Мягко и дипломатично отозвалась чертовка. Мне же подумалось, что я как-то слишком уж часто за последние. Сколько я тут уже в этом теле? От силы второй день? Ну так вот, за два дня я проворачивал цирковой трюк, пихая голову на плаху смерти. Пора бы уже, наверное, завести ежедневник и записывать туда каждый случай, а то и ежечасник. Вы с ней не должны были грешатым уходить» выдохнула она не хотя признавая собственную оплошность вот как и почему же тогда попали егоровна велела поводить вас по аду столкнуть с чем нибудь таким с чем вы не справитесь ей до ужаса хотелось только одного чтобы ты не добрался до сатаны не подписал бумаги за душу что ли мою так сильно пеклась ты же не местный живчик биска оказалась у меня за спиной Обняла, прижалась всем телом. Небольшие, мягкие холмики груди приятными бугорками уперлись в меня. Так и хотелось вновь коснуться их ладонями. Ее руки оглаживали мои плечи, словно в ласке дьяволица искала для себя утешения. «Не из этого мира. У тебя все на душе написано, а такие, как она, умеют читать или знают, где читать». Куда бы ты пошел, если бы у тебя ничего не получилось?» Все немножечко прояснялось. В том, что от Егоровны добра ждать не стоило, я понял сразу. Она, кажется, решила заполучить меня в свои подопытные кролики. Или вовсе убрать с глаз подальше. Биска же в очередной раз подтвердила, что склонна читать мои мысли без всякого на то разрешения. «Она бы предложила тебе защиту». Те, кто охотится на твою душу, не осмелятся идти против рода Ломоносовых. За любое поползновение в сторону инквизиториев ваш император строго карает, невзирая на чины, звания и прежнее уважение. Я ответил на ее нежность, взяв за руки, развернул к себе, оглядел еще раз. Вот уж соблазнительная чертовка. Ну, допустим. Но разве Егоровна не знала, что девчонка поклялась на монете? Не видела? Она у нее на груди болталась, у всех на виду. Если Майя не исполнит того, что обещала, то сгорит, кивнула мне Биско, давая понять, что прекрасно, а то и в разы лучше меня самого осведомлена о местных обычаях. Вот только клятвы не было. Не было? У меня задрожали губы. Бесовка же лишь кивнула в ответ и продолжила. «Твоя девчонка поклялась на монете не так, как положено, не в кругу семьи, никому ничего не рассказав об этом. Руководствовалась лишь собственным желанием помочь тебе, но и только». «Это плохо?» Дьяволица пожала плечами, отрицательно покачала головой, поправила прядь мешавших волос. Собственные рога не давали ей покоя. Она терла их, будто они прорезались у нее каждую секунду. Нет ничего плохого в этом нет. Но неправильно проведенный ритуал не приводит ни к чему, в том числе и к хорошему. Все силы, которые она использовала, это ее собственные. Монета позволяла ей брать от себя все до последней капли. «Иначе почему, ты думаешь, она уже второй раз за один час потеряла сознание?» «А ведь и верно. Как только мы расправились с грешатами, майка рухнула, будто подкошенная, и потом, вытворяя все свои эти огненные трюки, неудивительно, что значение ее маны ухнуло в пропасть поближе к нулю. Значит, ей на самом деле ничего не угрожало? Только те самые грешата. Они могли разорвать ее одежду, облапать. Возможно, немного изнасиловали бы». Реши я появиться пара минут позже. Ну а эти самые черти, что мешают тебе хлопнуть-топнуть, по-быстрому сгонять на докладке и горовни, да рассказать все как есть, пущая на тех бесов приструнит? Биска лишь отрицательно покачала головой, позволила себе ухмылку над моей наивностью. — Ты мне нравишься, живчик, смелый, но очень глупый. Ты правда думаешь, что у в каждый бес на пересчете и под контролем сидит? Есть тут и те, кто никому не служит, а со своей личной выгодой дружит. Думаешь, мы портим людей только тогда, когда прикажут? Нам и самим такое в радость. Ну, ничего иного от бесячки ожидать и не стоило, зато хотя бы честно, без увиливаний. Я едва не хрюкнул от потехи. Надо же, наткнулся на честную бесовку. «Как грубо!» — вновь сказала она, отпрянув от меня, будто я своими мыслями влепил ей пощечинам. Она закрыла груди руками и отвернулась с жуткой обиде. «Тебе ведь нравится проводить время с женщинами наедине. Но это же не значит, что ты только и мечтаешь, как насиловать, верно?» А теперь на арене цирка стыдящая меня дьяволица. Поприветствуем, похлопаем ей. Если хочешь вытащить свою девчонку, лучше не ссориться со мной лишний раз. Она вдруг опасливо нахмурилась. Я выдержу все, что со мной решит ученить Егоровна. А вот переживешь ли ты, что она сделает с тобой, уже не ручаюсь». Ее хвост угрожающий, будто плеть раскачивался из стороны в сторону. При одном сравнении с последней у меня резко заболели живот и плечо. Тогда кто были эти самые черти? Нет, ты пойми, Егоровна посылает меня к самому сатане. Сам сатана, значит, подписывает мне бумажки по ее велению? Моя формулировка пришлась ей сильно не по вкусу. Она фыркала, будто недовольный пес, и кусала губы, пыталась прийти к какому-то единому умозаключению, пока вновь не заговорила. Сатана не подписывает бумажки по ее велению. Он проверяет твою душу и заключает с тобой единую сделку. Не выполнишь, твоя душа будет принадлежать преисподней, а подсаженный к тебе черт будет грызть ее до самой смерти, мучить будет. — терзать. Значит, если я приду к нему с просьбой вытащить майку, он мне откажет? Этот вопрос, по мнению Биски, ответа не требовал. Я же лишь выдохнул, признавая ее правоту. Те, кто утащил твою найдрагоценнейшую девчонку, черти с другого края. Я знаю, как до них добраться. Они тоже ведают про девчонку и монету наверняка придумают применение им обеим. Сатана лишь покачает тебе головой в ответ. У нас тут свободная преисподня, если ты хочешь знать. Эксплуататоров нет. Она вновь скривилась. Да что с ней такое? Может, это какая-то дьявольская болезнь, что заставляет их корчить столь неприятные рожицы? Гул приближающейся опасности свистом прозвучал в голове. Я широко раскрыл глаза, озираясь по сторонам, даже не представляя, откуда она может явиться. Биска, кажется, ощутила нечто подобное, сделала несколько шагов назад. Ее лица тотчас же коснулся ужас. Схватив меня за руку, потащила за собой. «Не отставай!» «Что происходит?» «Потом!» – выкрикнула она. «Потом!» – решила настать мгновенно. Мост под нами задрожал, а я вдруг начал понимать, почему этой дорогой даже кривые черти ездить боятся. На бурлящей глади огненной реки поднимался горб, будто проснувшийся вулкан восстал из-под земли, чтобы одарить своим пылающим гневом всех и каждого. Какого черта тут творится? Мой вопрос потонул в диком грохоте. Нечто, вырвавшееся из недр лавы, врезалась в мост, и без того ветки он зашатался, норовя обвалиться. Едва державшиеся друг за дружку камни скрипели крошащимся раствором. Поток магмы, ударивший под самые небеса, разделил нас биской, отрезал смыкающиеся части моста. Я чуял, как сама земля уходит у меня из-под ног. Покачнувшись, каменный остров опасливо накренился, А я почуял, что падаю и вот-вот повторю свою недавнюю судьбу. Силы, дарованные мне сапфировой настойкой, пришлись как никогда кстати Каменный остров загремел. Поднимая в жаркий воздух тучу пыли, завис, раскачиваясь из стороны в сторону, держась, а черт бы знал, на чем держась. Я почуял, как бешено колотится в моей груди сердце, Как ясночтение попросту сходит с ума, желая объять необъятное. Восставший перед моими глазами змей не имел имени. Он не ведал полоски здоровья, маны или выносливости. Вместо цифр там было несколько вопросительных знаков. Мне показалось, будто само воплощение преисподней явилось по мою грешную душу. Издав резки, заглушающий рев, он метнулся в небо. И я видел, как недобро сверкают его глаза. Он плюхнулся в родимые просторы, врезав гигантский хвостом по свая моста. Та кирпичным крушевом разлетелась в осколки. Ну, вот и все. Пожалуй, внутри меня плечами последняя надежда покоя чемоданы. если до того у нас хоть и был еще какой мелкий шанс, то сейчас умывает руки даже он».